Глава 23. Эпизод в 3 Ник значительно ускорился в убийстве скатов. Ему пришла в голову еще одна мысль. Если теперь можно распределять сильные души по имеющимся слоям, то недалек час, когда он сможет сходу понимать, какая способность ему досталась от угрозы. Воин раскусил общий алгоритм и его логику. Теперь развиваться станет в разы легче. Болезнь на 80% отступила. Это не означало, что он победил ее, нет. Стоит остановиться, как опухоль захватит обратно отнятые рубежи. Сопротивляемость яду еще не такая эффективная, чтобы расслабляться и ничего не делать. Беличье колесо – вот ближайшая аналогия его нынешнему положению. Чтобы выбраться из него, нужно постараться, а пока играть по правилам. За 30 дней принц натаскал пять сотен камней. Это очень много. Ник не знал, что он ради этого сделал, но голодал так точно. Промежуточная задача сейчас одна – найти перевалочный пункт в виде нового «оазиса». Им нужна база, где они смогут спокойно ночевать и добывать Емирова самородки. Нынешний запас лишь казался большим, но если он закончится, а они так и не найдут месторождения, думать в этом направлении не очень хотелось. Вторая задача – убить угрозу и обновиться. Третья – усилить регенеративный слой настолько, что никакие будущие раны Ноксила не смогут парализовать ядом. И четвертое – просто стать сильней. Настолько, насколько это возможно. Ганс, то есть угроза Аранга, что контролировала его, побывала в сознании Жнеца и знала все его возможности. Нужно приобрести новые навыки, а для этого потребуется попотеть. Короче, работа – непочатый край. Оставалось только надеяться, что Саймон продержится все это время. Неизвестно, сколько недель или месяцев пройдет, прежде чем он вернется. Вся эта возня была не только для спасения друзей. Она еще и заложит фундамент его восхождения на поверхность. Разделавшись с Гансом и Сомсом, воин сразу же отправится в путь. Ждать больше незачем. Его ничто не удерживало в Андервуде. Он позволил принцу отдохнуть один день, И далее они отправились забирать собранные камушки. На это угрохли три с половиной дня. Приходилось прятаться от постоянных патрулей темных. Ника так и подмывала убить одного или двоих. Но тогда будут последствия. Во-первых, погоня. У него и так ограниченный срок по времени. А тут еще ненужные скачки. Во-вторых, темные не давали обновлений, как обычные угрозы. На их сердца организм жнеца не реагировал. Но и в-третьих, в случае неудачи Ганс поймет, что Ник жив. И тогда фактор неожиданности улетит в трубу. Придется уйти совсем далеко, и сроки сместятся. Сейчас Ариста думает, что контролирует ситуацию и не спешит убивать заложников. У него все время мира. Но если на хвосте будет жнец, он перестрахуется и убьет крысюка, А Алексей будет шантажировать бывшего друга. Черт! Вмешиваться в работу рудника нельзя. Принц стаскивал сумки в схрон, где его ждал хозяин. Ник же, в свою очередь, крошил камни в порошок и ссыпал в бочонок. Удобная штука, жалко только один. Потратив на перевозки туда-сюда полдня, они снялись с лагеря и отправились навстречу новой судьбе. Нику теперь нужно было покрывать дефицит от болезни в 10 душ, плюс расход ямировых камней тоже сократился до одной штуки в день. Пещера со скатами истреблена почти под ноль, и нужно было новое скопление монстров. Лучший выход из ситуации – стайные животные, такие как крысы, волки, пещерные собаки. На худой конец черви. Так как угрозы активно проникали со стороны колонии П-13, Ник решил отправиться туда. Жнец не помышлял о столь раннем возвращении в Андервуд, но у него было одно незавершенное дельце – Поэтому вдвоем с принцем они окольными путями проходили старый маршрут. Заодно уничтожали, что подвернется под руку. Сильные души отправлялись в регенеративный слой. Слабые просто увеличивали общее количество. Спустя полтора месяца они добились своего. Им стали попадаться проезжающие мимо вораны с людьми. Караваны из колоний, скоростные посыльные, группы авантюристов и просто гражданские, катающиеся по своим делам. У одного из таких Ник купил запас бумаги и пищи и принадлежности. «Слушай внимательно», – обратился он к принцу, засовывая записку с рисунком в сумку. «Как вернешься в Андервуд, старайся никому не попадаться на глаза. Найдешь человека в ремесленном районе. Его зовут Оливер, он кожевенник». Ник подробно расписал, как выглядит парнишка и точный адрес. «Отдашь ему письмо и деньги». Их Ник тоже положил в подсумок. Выручил за порошок у проезжавшего мимо купца. «Он сделает еще 10 бочонков. Они пригодятся нам, когда найдем оазис. Понял?» Варан согласно кивнул. «Как выполнит заказ, возвращайся совсем добром ко мне. Я буду в секторе кресиных стай. Схватки не ступай, убегай. Нам нельзя надолго оставаться тут». Принц перекрасился в нормальный зеленый цвет и драпанул Вандервуд выполнять важное поручение. В послании Ник также попросил Оливера разузнать про Алексу с Саймоном и в целом новости по метрополии. Нужно быть в курсе, чем занимается враг. Танталовые костеты Жнец таскал в кожаных чехлах на спине, как обычный путешественник. Посты с красными плащами он обходил за километр, используя тайные тропы. Благо с сенсеем они облазили каждый уголок близ города. Это выходило опасней, нужнец, можно сказать, искал приключения на свою голову. Потому пару раз наткнулся на внушительных противников, но обошелся без серьезных травм. В целом, до колонии F3 у него был минусовой приток душ. Здесь его никто не знал. Поселение представляло собой плохенький форт внутри пещеры. Повсюду хитиновый частокол против крыс. Видно, что деревня часто подвергалась набегам со стороны усатых. По пути к воротам он заметил свежую кровь на вкопанных кольях. «Кто такой?» Раздалось сверху неприветливое бурчание. и стражник, скорее всего пенсионер, внимательно всматривался в чужака. «Томас, я с Большой Земли!» Так колонисты называли Андервуд. «И что ты тут забыл, Томас, с Большой Земли?» Подозрительно прищурился мужчина. «Иду в П-13. У меня там тестер работенку обещал подкинуть. Впусти!» Устал с дороги. Вход Пола «Хорошо», — пожал плечами Ник. Дверь скрипнула, и с башней послышался топот спускающихся ног. «Давай сюда», — протянул ладонь одутловатой караульной. Ник порылся в карманах и готов был отдать жадному стражу деньги, как к ним подошла молоденькая девушка. «Чак, ты что делаешь?» «Как что? Пополняю казну пошлиной». Бессовестно вытер нос мужчина. «Ты опять за старое?» «Извините нас, пожалуйста. Никакой пошлины нет. Он просто выдумщик. Сколько он с вас запросил?» «Полы Коэна!» — послышался звук затрещины. «Совсем, что ли, обнаглел? У нас и так постояльцев нет, рук не хватает. А ты еще дерешь ты дорого. «Но я... я же не для себя!» — пробубнил скуксившийся небритый мужчина. «Знаю я твою не для себя!» — передразнила его красавица. Опять в трактире все пропьешь. Идем со мной». Она настойчиво взяла Ника за рукав и повела мимо плотно построенных домишек. «Как тебя зовут?» «Томас». «Томас, я Алла. Будем знакомы. Уже решил, где остановишься?» «В общем, я...» «У меня для тебя хорошие новости», не дала ему досказать говорливая барышня. «Тут недалеко отличный постоялый двор. Цены дешевые, харчи объедения. А если остановишься на неделю...» Так долго я не планировал, успел ставить ник. Ситуация его немного веселила. У девчонки определенно был взрывной характер. К ней уже раза два подходили с каким-то вопросами, но она отмахивалась от подружек, как от надоедливых мух. Те шептались, и иногда сзади доносились девичьи смешки. «Вот и хорошо. Значит, проездом?» «Что-то вроде того. Ничего, может, ты еще передумаешь и останешься. У нас очень дружная колония». Каждый на своем месте. Ты не обращай внимания на дядю Чака. Он тоже хороший. Просто любит выпить. А это до добра не доводит. Когда он был молодым, участвовал в рейде на крыс. Один раз, я тогда была маленькой, дядя принес мне вот такой хвостище, представляешь? Красавица широко развела руками. Какая-то особая крыса. Таких мало у нас. Ему еще грамоту дали. Только судьба у него плохая. Сына с женой загрызли на прогулке. С тех пор он и пьет, очень изменился. Да, Она наконец сделала паузу, а Ник из общего вороха этих сведений вычленил проблему. У вас где-то под боком гнездо с маткой? Что? Ее взгляд затуманился. Она уже давно мысленно была на другой планете. Ах да, да, к нам пробовали присылать героев, но они убивали следствие, а не причину. Штук сто крыс подпалят и уезжают довольные. Им повышение награды а нам спустя пару месяцев опять возиться с волнами этой дряни». «Волнами? Ты что, ни разу не видел нашествия? Их столько, что взглядом не объять. Ой!» Она легонько шлепнула себя по губам. «Что это я разболталась? Так ты совсем не захочешь у нас остаться? Дура, дрянная девчонка!» Ник улыбнулся и поправил на плече 60 килограммов тантала. «Кто знает, может, и останусь». Решил он хоть как-то поднять настроение говорушки. Ее веснушчатое лицо сразу повеселело. Вот и хорошо. И если будут говорить, что плохо тут, не слушай. Лучше ведь самому во всем убедиться, а не копировать чужое мнение, так? Мне это папа всегда говорит. Суди о людях по их поступкам и всегда имей собственную точку зрения. Эти слова она сказала слишком серьезным и наставительным голосом. — Мудрый у тебя, папа, — сколь заметил Ник. — Да, и ему палец в рот не клади, так что лучше не злить его. Но если вести себя правильно, честь по чести, то заслужишь его уважение. Ну вот мы и пришли. Она приглашающим жестом показала на дверь. — А ты куда? — спросил ее Ник. Девушка собралась уходить. — Мне по делам, ты не бойся. Там за стойкой скажи «Отталы», и тебе сразу все оформят. «Удачи! Еще увидимся! Томас из Большой Земли!» Она это произнесла так, будто чуяла, имя не настоящее, но гадать на кофейной гуще Ник не собирался и отворил дверь трехэтажного здания. Вывески там не было, впрочем, как и любых опознавательных знаков. Походу, это единственное заведение подобного рода в f 3 «Мне комнату. Я аталы — сказал он широкоплечьему мужчине, больше похожему на кузнеца, чем на метродотеле. — Надолго к нам? — подняв бровь, спросил басом Эд, записывая у себя что-то в старенькой книжонке. — Дня на три, может, больше, пока не определился. — Хм, держи. Он протянул ключи после оплаты и проводил его до комнаты. — Завтрак, обед и ужин внизу. Рук у нас не хватает, так что... Нет проблем, сам заберу. «Вот и отлично!» – мужчина постоял в дверях и добавил в конце. «Нужна будет работенка? Обращайся! С оружием умеешь обходиться?» Ник помедлил с ответом и отдобавил. «Вижу, что умеешь. Воина, узнаю по походке. Хоть и меча у тебя нет. У нас отряд зачистки раз в неделю выбирается за город. Сокращаем поголовье. Без понятия, кто ты, не люблю лезть в дела постояльцев. «Но, если захочешь присоединиться, знаешь, где меня найти». «Хорошо, спасибо за предложение, Эд». Они пожали друг другу руки, и когда захлопнулась дверь, он с облегчением опустил свой груз и присел на краешек кровати. Непривычно снова оказаться в социуме после такого перерыва. Собравшись с мыслями, он попросил нагреть воды и отстирал свое тряпье. «От него адски разило». Хоть и никто ему ничего не говорил, но Ник видел по лицам, как на него реагировали. Также он принял ванну и отскоблил с себя всю грязь. Чистенький жнец спустился на первый этаж и забрал поднос с едой. Мелочиться не стал. Взял жареного мяса с салом, пюре из корнеплодов, квасу и теплую лепешку. Это самый дорогой тариф, но он того стоил. Впервые за долгое время путешественник поел нормальной еды. Кайф! Ник вытер мякишем тарелку и залпом опрокинул кружку. Разнежившись от комфорта, парень лег спать и провалялся часов 16. Так долго он еще не отдыхал. Боль напомнила кое о чем важном, и путник, одевшись и умывшись, спустился к хозяину заведения. «Что у вас тут намечается?» – спросил Ник, глядя на входивших в зал мужчин. Все были обвешаны амулетами, броней и оружием. «Ты что, забыл?» «У нас сегодня зачистка. Завтрак там, на столе. Извини, мне сейчас некогда», — ответил здоровенный Эд, застегивая наручно на мускулистые предплечья. «Я с вами. Скажи поварихе, пусть отнесет в ледник. И это...» Ник чуть замялся. «У меня меча нет, и кулон бы на обезболивание». «Ха! Наш мальчик боится пораниться!» Раздалось сзади замечание, и мужчины залпом загоготали луженными глотками. «Меч, так уж и быть, дам, но комплекта брони лишнего нет», — почесал голову Эд. «Обойдусь. Так что насчет кулона?» — не обращая внимания на кривляние молодого задиристого воина, спросил жнец. «Артефакт имеется, но выдать не могу, извиняй. А что, если куплю?» Ник выложил на стол мешочек с икоинами чем вызвал странные переглядывания. Видимо, решили, что он заигравшийся в героя сын богача или еще что-то подобное, но ему, честно говоря, плевать. Прошлый артефакт забрал Ганс, а терпеть каменное отравление, пусть и ослабленное, сильно изматывало. Он хотел отключать боль хотя бы во время сражения, чтобы концентрироваться на враге. «Хорошо, вот меч», — он передал короткий одноручник. «Иди собирайся». А я сгоняю в хранилище. — Есть двуручное что-то? — спросил у него Ник. — Бери, что дают, и не выделывайся. Вновь подал голос задира с рыжими бровями. — И не вздумай нам мешаться, а то знаем. Приедут потом родственники спрашивать. — А оно нам надо? Да, мужики? — Да, Монри, все правильно сказал. — Может, ну его. Опять эти разборки. Мужики подняли сердитый гвалт, но обсуждение прервал Ор Эда. «Заткнулись, млять. Вы что, бабы базарные?» Затем, когда все затихли, положил на стол двуручник. «Такой сойдет?» «Это самый тяжелый?» — уточнил Ник. «Да. Тогда пойдет. Спасибо, Эд». Ник поднялся к себе и высыпал из тубуса емиров порошок пустующую флягу. Остальное спрятал под кровать. «Люди тут простые, воровать не станут. Тем более в приграничных колониях наказание строгие». «Сразу руки отрубают». Дальше он сходил с Эдом в артефакторную и забрал свой кулон. Заряда на него обменял на порошок. И снова здоровяк не задавал лишних вопросов. Ник на руки получил пять камушков и остался доволен сделкой. Воины уже ждали снаружи. Всего в поход собралось 40 человек. Все поджары — серьезные дядьки. Они не были профи, скорее ополчение, Но из-за близости с опасностью — Невольно освоили азы боевого искусства. Выяснилось, что Эд – староста колонии f 3 Это вызвало у Ника еще больше уважения. Ведь тот не отсиживался за четырьмя стенами, а лично принимал участие в зачистке. Жнец тащил на плече тяжелый двуручник, идя в задних рядах. Очевидно, что доверять незнакомцу никто не стал, и потому отправили в безопасное место, чтобы не отсвечивал. На выходе из деревни его нашла взглядом Алла и радостно замахала рукой. Мужчины неодобрительно на него покосились. Но он не придавал этому значения и двумя пальцами шуточно салютовал девушке. Ник отправился на разведку без кастетов. Нужно оценить масштабы засилья крыс и узнать маршруты. А к кому, как ни к Эду, за таким обращаться? «Новенький, не зевай. Это тебя не с девками заигрывать». Тут же его башку откусит, или что пониже, ха-ха, — засмеялся дед, самый старший воин, шедший со щитом и коротким мечом позади. — Спасибо за науку, отец, — спокойно ответил ему Ник. Дед будто его в первый раз увидел, хмыкнул и отвернулся, вероятно, ожидая другого ответа от новичка. Вскоре веселые настроения испарились, и все сосредоточенно шли восьмерками по широкому коридору. Никто не разговаривал. Впереди послушался писк и звук сражений. Ник ничего не разобрал. Отсюда не было видно, но вскоре поход продолжился, и он обнаружил два трупа гигантских крыс на обочине с обрезанными усами. Ничего нового для него. Обычные монстры. Но вот мужчины ополчения так не считали. Для них это серьезный враг, опустошающий родные земли. С такими с легкостью справится отряд красных плащей. Интересно почему руководство до сих пор не уничтожило матку. Дальше на них напало уже 15 особей, и авангард столкнулся с трудностями в бою. Настолько, что пришлось менять построение. Задние ряды вышли вперед, чтобы дать отдохнуть передним. Интересная тактика, подумал Ник. Чем-то напоминает легионерскую черепаху. А то, с гордостью сказал ему дед на это замечание. Это нас научил. С тех пор мало кто умирал. Гады с центра зажимают деньгу, а он так все поставил, видишь? Каждый меч на счету, каждый коин. Чтобы у нас артефакты раньше были, богиню упаси. Это хорошо, для колонии старается, — вставил Ник. Можно было разговаривать, пока мужчины резали добычу и передавали усики носильщикам вглубь колонны. — Да если бы! — дед пожевал губу и махнул. — А ладно, ты вроде хороший малый. Слушай сюда. Прожимку его, чтобы ни слова. Понял? — Понял, отец. — А что с ней стало? Дед помрачнел. — А ты сам додумай. Вроде не глупый. — Ясно. Впрочем, что-то такое он и подозревал. Эд мстил за убитую жену. И Ник, как никто в этом мире, понимал его. — Вперед! — скомандовали по рядам, и процессия продолжила путь. Начались норы. Раньше по бокам не было углублений, но теперь повсюду пестрили темные проходы. Иногда Ник видел оттуда красные глаза, но лишь на мгновение. Те снова уползали в тень. Рефлексы у выработали звериные. Потому, когда на старика прыгнула толстенная крыса, он немедленно среагировал и разрубил в полете вражину. 40 килограммовая туша прокатилась по полу мешком. Ошарашенный старик, дрожащей рукой, вытер под от крови. «Спасибо!» — Ник поблагодарил деда. «А?» — тот не мог собраться с мыслями. «Ну что оставили его мне? Я видел, что вы успевали, но решили проверить меня». «А, ну да, молодец, хорошо поработал». С серьезным видом выкрутился воин. После этого случая на него перестали смотреть как на обузу. Новичок, что махает здоровенным клинком, словно тростинкой, и к тому же одной рукой. Хороший союзник. А многие из них хотели вернуться живым к своим семьям. Эд, может, хватит? Спросил лидера один из офицеров воинства. Мы и так собрали больше, чем в прошлый раз. Парням пора отдохнуть. Еще чуть-чуть, пробасил глава. Нужно прорисовать карту четче. Он смотрел в кусок бумаги и делал там правки. Прислонившись к каменной стене. Отряд в пути уже 6 часов и еще столько же на возвращение. Надо понимать, что это не просто прогулка, а полное напряжение внимания. На Ника нападали еще трижды, и он с легкостью уничтожал грызунов как мух. Авангарду приходилось тяжелее. Они уже дважды сделали смену. Новенький его вдруг толкнул локтем мужик со спинами. Чего? вопросительно посмотрел Ник. Тебя начальник вызывает. Впереди пойдешь. Ян сменит тебя. Хорошо. Он протолкался в самую опасную часть, и тут начались первые сложности. Я не смогу стоять в строю с этим, указывая на двуручник, сказал жнец. Верно, млять, потер подбородок Кэт. Монри, отдай ему свой меч. Ты ранен. Я еще могу сражаться, огрызнулся тот самый молодой задира, с ненавистью смотря на новичка. «Делай, что тебе старший говорит!» Рявкнул вдруг голова, и все как-то сразу сникли. «На, держи!» Хмуро протянул ему оружие рыжебровые Монри. «Эд, слушай, у меня другая идея!» Вдруг сказал Ник. Он видел, что мужчина, в отличие от остальных, недоволен результатами. «Что, если я один пойду впереди?» «Ты с ума сошел?» «Или так и скажи, смерти ищу!» «Доверься мне!» «Да и что вы теряете? Я так больше пользы принесу. Но не умею я драться в строю». «Эд, а малое дело, — говорит, — он этой штукой как палкой махает. Это видеть надо было». «Да, Томас хорош, жесткий мужик». Все замерли, смотрюсь в открытое и скуластое лицо предводителя. «Так и быть. Мужчины повеселели. Ничего себе, предстояло интересное зрелище». Да и отряд по достоинству успел оценить навыки Седоволосого. Так они между собой уже окрестили Ника. Тут он немного просчитался. Надо было побриться на лоса. Слишком серьезная примета. Теперь воин принимал всю волну на себя. Очень важно было не демонстрировать навык непробиваемой кожи. Поэтому он залихватски кромсал все, что на него бежит. Ненормальной физической силой много кто обладал. А вот неуязвимостью к колющим и режущим ударам практически никого. Трупы летели направо и налево. Остатки на напора хвостатых подминали сзади идущие воины. Эд, а вместе с ним и Ник, так вошли в азарт, что не заметили, как забрались слишком глубоко. «Они не заканчиваются!» – прокричали варьергарди. «Плохо дело. Жнец не может быть везде и сразу. Грызуны неустанно мчались, яростно пища и врезая щиты». Они обегали грозного воина с двуручником, ведь были жертвы и послабее. «Ян мертв!» — раздалось первое известие о смерти, и тут Эд словно протрезвел. С лица в вмиг слетело воодушевление. «Я прикрою», — бросил ему Ник и удвоил усилие, чтобы ни одна тварь не добралась до ребят. Для этого пришлось так забросать мясом фланги, что хвостатые сбирались по ним и скатывались обратно вниз где их уже ждал заляпанной кровью эспадон. Насильщики побросали трофеи и тоже включились в сражение. Оболчение медленно отступало. Казалось, этот процесс длился часов 12, но прошло от силы минут 40. Группа из 39 мужчин остановилась на привал. Многие стонали. Тут и там светилась зеленым руда. Три человека потеряли руки, один остался без глаза. А деду, что стоял вместе с ним, перебило колено и внутренние органы. Рассусоливать не стали, и спустя 15 минут собрали, что могли и устало отправились домой. По пути отбились от одиночек еще пять раз, но это мелочи. Судя по словам потрепанного ополчения, в F3 уже пять лет никто не умирал в зачистках, потому для всех смерть товарища стало потрясением: Это ты виноват, новенький, подойдя к нему прорычал рыжебуровый Монри. «Почему ты не сказал, что настолько силен? Ян погиб из-за тебя». В его глазах стояли слезы. «Я сожалею, что так вышло», — ответил Жнец. «Для тебя мы лишь гребаные деревенщины. Но мы делаем, что можем. Что теперь? Как нам объяснить его жене и трем пацанам? Ненавижу таких выскочек». Он схватил Ника за окровавленный воротник комбинезона и занес руку. «Покрасовался? Катись свой андервуд!» «Монри, прекрати, он не виноват!» — разнял их здоровяк Эд. «Это моя вина! Я сам все скажу жене Яна. Я принял это решение и забылся. Простите меня!» Разборки состоялись недалеко от колонии, потому никто ничего не рассказывал радостно сбежавшимся жителям. Те видели, что воины мрачны, и праздничные флажки с плакатами — Тут же убрали подальше. Ник отдал меч, и весь крови пошел к себе. Позади донесся горестный, душераздирающий плач жены. Алла хотела было к нему подойти, но осеклась. Ник махнул ей не сейчас. И, оставляя красные капли на полу, поднялся к себе на второй этаж.